«Тригород Дикель Тарка», «Осиный холм», «Флориан Келлерой». Неожиданная встреча с Кайком сбила мой запал. Бежать теперь особо никуда не хотелось, я шла по кишащей людьми улице и просто глазела по сторонам. «Что я здесь забыла?» – спрашивается. Впрочем, за грань сомнения. Фрэнки заслужил прилюдную выволочку, а я – удовольствие от расправы. В арках амфитеатра разместились сувенирные лавки – филиалы известных магазинов, кафе и рестораны. Судя по гаму и суматохе вокруг, соревнования вот-вот должны были начаться, и зрители торопились попасть на свои места. Где искать Френка? Вряд ли на дорогих трибунах, может, он вообще сидит на траве. Послышался низкий вибрирующий гул. Эта магия пилотов сотрясала пространство. Я остановилась, задрала голову. На старт заходило несколько грациозных скитальцев. И их крылья неспешно раздвигались, оставляя за собой серебристые шлейфы. Какое сумасшедшее расточительство! Сколько роторов ФЭБ можно зарядить этой силой? Мы деструкторы привыкли экономить энергию, и подобные холостые выбросы казались дикостью. Итак, куда дальше? Купить билет? Снова выкинуть много денег? Френк, ах ты френк! На высоченной причальной мачте среди множества рекламных щитов я приметила один необычный в форме стрелки, направленной вверх. Не покупай билет, пей и смотри бесплатно. Лучший бар на Достинном холме. Бесплатно? Разве такое бывает? Но так как я понятия не имела, куда именно идти, то почему бы и нет? Наверняка там есть бинокль. Лавируя между придворцами газировки, припаркованными экипажами, я добралась до входа в столь щедрое заведение. Колитка вела на широкую подъёмную платформу. Мальчик-лифтёр учтиво поклонился. Добро пожаловать, мисс. Кивнув, я ещё раз оглядела улицу за его плечом. Ощущение, будто кто-то за мной наблюдает, не оставляло с самой платформы. Нелепое ощущение. Каяк. Четыре встречи с престатучим лордом за неделю. «Возможно ли такие случайности?» «Вообще-то возможны». Однажды, играя в карты, я семь раз подряд вытянула черную масть, когда ставила на красную. Две сотни шегов тогда слила. С тех пор в карты и не играю. «Пожалуйста, держитесь за поручни!» «Интересно, зачем он вообще приехал на Рига?» Кабинка рванула ввысь чудовищной скоростью. «Ату!» Сердце ёкнуло, я схватилась за какую-то трубу. «Ш-ш! Ветер за свистел в ушах, мимо пронеслись стальные опоры и огромный противовес. Голову и плечи придавило перегрузкой. В шоке я даже не дышала, пока этот аттракцион не остановился на верхушке башни. Ух, ничего себе. Самый скоростной лифт на холме, мис с гордостью заявил юноша. Об этом следует предупреждать заранее, Грань. Не всем по душе подобные развлечения. Когда я вошла в помещение, сразу поняла, в чём соль. и немедленно повернула статусное кольцо печаткой вверх. Бар был шикарным, обставленный диванами из белой кожи, столами с магическими экранами и почти пустым. Ещё бы. Чашка чая стояла ой-ой-ой, 15 шегов. По-хорошему надо уйти, ведь это грабёж. Но как леди Келлерой, я не могла опозориться даже перед редкими богатыми посетителями, даже перед местным персоналом. Придётся насладиться горячим напитком. Тем более, что вид отсюда прекрасный, и у панорамного балкона есть такая нужная мне подзорная труба. Именно к ней я и направилась, заказав какой-то особенный чай с карамельно-ореховым сиропом. За ближайшим столиком расположились двое: массивный бородатый мужик в обычной чёрной рубашке и невыразительная девица в скромном платье. Я была задумалась, откуда у этих простаков средства, чтобы находиться здесь. когда разглядела их кольца и браслеты. Ну, конечно, пилоты, ведомственные к тому же. И, о, предки, высшие аристократические печатки. Сердце царапнула едкая зависть. Девчонка явно лоранейка. Вот кому повезло по жизни, не то что нам. Наверняка у себя на родине была какой-то глупой деревенщиной. Привезли её к нам на готовенькое... обучили, пристроили на высокооплачиваемую работу и всё потому, что родилась с рекордным магическим потенциалом. Ещё и лорда себе отхватила. Вон, колечко золотое. Теперь сидит тут, кофе хлебает за бешеные деньжищи, а пара её, брутальный тип мрачный наружности с ёжиком на макушке и тронутыми сединой висками, смотрят на неё с теплом и нежностью. Им и мы разговаривать не нужно. У магов полётов между супругами ментальная связь. Есть же счастливые люди. Эх. Даже если я следующие 10 лет проведу в концентрации, никогда не приближусь к потенциалу самого слабого магу полёта. Какая несправедливость. Вот обидно, бесно. Да, очень обидно. Так не должно быть. Мимо окна пронёсся очередной скиталец. Задрожали стёкла, где-то что-то прокричал, трибуны возликовали. Пора приступать к делу. Приняв высокую чашку от официанта, я отхлебнула божественного, действительно великолепного элитного напитка и припала к окулярам. «Где ты, Фрэнки, ленивый хомяк?» Начну с самой дешёвой трибуны, с зелёной. Я медленно поворачивала трубу в поисках знакомой щекастой ряхи, проверяла ряд за рядом, место за местом. Спустя четверть часа закончилось соревнование пар на скорость прохождения воздушной трассы. Победил экипаж под управлением то ли Илм, а то ли какого-то Милмана, не разобрала. Зрители аплодировали пилоту, трясли плакатами, а я совершенно не понимала подобной радости. Им самим никогда не управлять этими махинами. Большинство зрителей вообще не одарены. Нет, их тянет приобщиться к празднику сверхмогущественных магов. Стоп. Назад и чуть левее. Ага, жёлтая трибуна. Вон он, паршивец, улыбается. кепку фанатскую с ордыком нацепил. Вместе со всяким сбродом сидит. Ну всё, держись у меня, пилот недоделанный. Отлепившись от трубы, я залпом допила чай и прикинула, как скорее попасть на противоположный край стадиона. Перво-наперво придётся спуститься. Я стремительно развернулась и подскочила на месте от неожиданности. Меня прожёг бесстыдный взгляд чёрных глаз. В горле ком застрял, не позволяя вдохнуть. Охваченная смятением, я топталась на месте, кое-как удерживалась от позорного порыва рвануть отсюда со всех ног. «Вы линстирец! Из изумруда! Как его? Торезос! Паскудная тварь! Приятель Марго! Сидит в углу кофе из чашечки попивает, и уже грань знает, сколько времени таращится на меня!» Опалённое яростью сердце пропустило удар. «Спокойствие! Только спокойствие!» Варвар проницательно прищурился, любуясь моей реакцией. Под его брезгливым, презрительным вниманием я непроизвольно закипела. Всыпать бы ему магии хорошенько, научить манерам. Покорное желанием энергия рванулась в Вауру, как свирепая собака с цепи. Я едва успела стиснуть пальцы. Тонкие губы скривились в ленивой усмешке. Но зря он считал меня недалёкой. Я подкованная. Токсичные ублюдки ненавидели свободных регистрарок. и не упускали шанса спровоцировать, подловить глупышек, дерзнувших бросить им вызов. Поэтому я взяла себя в руки, проглотила удушающий ком и царственно, со всем возможным высокомерием, прошествовала мимо этого длинноволосого чудища, молча. Жаля я тогда не стержалась и нарушила первое правило не общения с опасными чужестранцами, дала повод запомнить себя. Судя по всему, Тарезас прекрасно понимал наш язык, тоскавшийся за ним переводчик ему не требовался. И похоже, он не требовался нам обоим. Пока лифтёр возился с дверцей, мы не прерывали зрительного контакта. Я врождебно бычилась, варвар демонстрировал жуткий, обнадёживающий грядущими неприятностями оскал, а потом кабина ухнула вниз. Я выпала из скоростного лифта на улицу, попыталась отдышаться. Значит, сегодня по календарю день демоновских совпадений. Мне это всё не нравилось. «Плохие встречи, плохие знаки. Надо забрать Фрэнки и ехать домой». Душу терзало дурное предчувствие. Сосредоточившись на нём, я едва не пропустила жёлтый указатель на соответственную трибуну под аркой стадиона. «Ещё жёлтая стрелка, ещё!» По широкому пандусу я сбежала в подвальный переход под арену. Всё быстрее, чем обходить её вокруг. Закрученные на метровые болты каркасные конструкции содрогались над головой, если в небе проносился дирижабль или ликующие зрители прыгали на трибуне. Вдалеке замаячила вывеска «Касса сектора», и я прибавила ходу, когда прямо передо мной из ниоткуда возник незнакомый субъект с чулком на голове, и гнусаво пробосил. «Леди дальше не идёт». Миг первый. Адреналин потёк по венам ледяным кипятком. Меня сжало, как пружину, и тут же отпустило. «Леди» Неслышный щелчок, и разделённое сознание выступило вперёд, подавив любые эмоции, лишние мысли. Пустая голова лучший полигон для молниеносных реакций. Миг второй. Ладонь расжалась. Мощный вибрирующий поток отшвырнул врага на десяток шагов. Хлоп. Время растянулось. Я равнодушно наблюдала, как исказилась гримаса боли морда летящего прочь человека, как тело его врезалось в стальную опору. и мешком упала на землю. Никаких сомнений относительно его намерений не зародилось даже на задворках разума. Люди с чулками на голове — опасность. Опасность — атака. Когда чья-то клешня дёрнула меня за плечо, я уже встречала следующего противника новой порции сконцентрированной энергии. «Пух!» Магия лилась без перебоев, шипела, раскаляла пространство вокруг. «Пух!» Вот и этот, неизвестный в растянутом свитере с капюшоном, покатился по пыльной брусчатке, изрыгая проклятие. «Ах ты дрянь! Держи ее!» Сверкнула вспышка. «Демоны, я не успела. Напали подло сзади. Мне хватило миллисекунды, чтобы спасти голову от оглушающего удара. Плечо обожгла боль, ноги не удержали, и я рухнула, прошу прощения, на задницу. А третий атакующий навалился сверху. Карие очумелые глаза... Всё, что я тогда увидела. Тяжеленный тварь. Никогда мне из-под него не выбраться. Дёргайся, не дёргайся. Просто так никогда. Но сдаваться не вариант, леди Келлерой. Сражаться до конца. Да. Я вцепила свои его щёки ногтями. Ублюдок взвыл, схватил мои запястья, развёл в стороны, прижав к брусчатке. В нос ударил запах озона. Мак, деструктор. Он блокировал хлещущую из меня энергию, сбрасывал её. «Плохо, очень плохо. Физически без заклинаний я много слабее, а где-то рядом уже мелькали ботинки его сообщников. Если не сейчас, то никогда». «М-м-м!» <толкнул> Зарычав, приподнялась я на локтях и вцепилась зубами в его нос. «М-м-м!» <толкнул> Завыл урод, откатился в сторону, выпустив меня. «Сука! Бешеная сука! А-а-а!» <толкнул> Еще мгновение я вскочила на одно колено и... и выбросила силу веером, попав сразу по двум мчавшимся ко мне противникам. Резерв разрядился наполовину. Из горла рвались хрипы, лёгкие жгло. Затрещали энергетические щиты. Ах вы, зря старалась, всё зря. Моя собственная отражённая магия разлеталась вокруг фейерверком, взрывалась, осыпалась на паме искр. Зазвенели стальные опоры, в воздух взметнулись камни брусчатки. Белые всполохи разгоняли сумрак. А мурт в чулках всё равно было не разобрать. Взгорбившись, как загнанный в угол зверь, я отступала назад. Маги, плохой расклад, плохая партия, бежать. А ноги-то подкашиваются. Вперёд. За спиной послышалось натужное дыхание. Обернуться я не успела. Внезапно на голову упала грубая рагожа. Вот и поздно, гады. Чужие ручищи пытались запаковать меня в тряпку, от удара живот скрутило резкой болью. «Сволочь!» Кто-то завизжал. «Кажется, я». Перед глазами кружили хороводы цветные пятна. Ублюдок опять пнул меня под ребра, пытаясь успокоить. Я упала на колени, задыхаясь от пыли, кашляя и отчаянно извиваясь. «Проигрыш?» «Я проиграла?» «Но нет». Недоделанная огненная структура услужливо всплыла в памяти. «Проигрыш?» Магия с низким гулом заполнила линии заклинания. Руки обожгло. Мешковина запылала и в нос ударил кислый жаркий дым. «Но меня хотя бы выпустили. Выбраться. Надо скорее выбраться. Быстрее, быстрее, быстрее!» Я рвалась из кокона. К счастью, меня не успели в него завернуть. Задыхаясь, я скинула горящую тряпку с головы и отбросила в сторону. «Платье!» Вцепилась в тлеющую ткань обожженными руками. «Уходим!» метнулся прочь первый из нападавших. Нет, рявкнул второй, разворачиваясь для магического удара. Она меня за нос укусила, дрянь. Безнадёжно, совсем плохо. Дёрнулась в сторону, закрыла слоктями, если структура боевая, от неё не увернуться. А защищаться надо было рисовать те проклятые щиты. Какие же холодные и жёсткие камни под коленями. Я ждала, ждала. Ну же. Реальность разорвал оглушительный треск. На меня никто не тронул. Я осторожно отняла ладони от лица. Мимо широкими вибрирующими шлейфами пролетели гравитационные структуры. Справа налево, сверху за спиной, впереди. Волосы на затылке наэлектризовались. Рядом что-то хлопало, вокруг танцевали тени, отбрасываемые сотней стальных опор, по которым разбегались молнии. Напавшие на меня бандиты пропали. Скрылись? Или их раскидало магией? В очередной вспышке я приметила лишь один улепетывающий прочь черный силуэт. Затем повернула голову в противоположном направлении. «Ну, разумеется! Мистер Пятая Счастливая Встреча!» Одетый с иголочки, высокий Дэнди смотрелся особенно эффектно в ореоле мерцающей дымки. «Вездесущий герой-спаситель, грань. Хоть картину с него пиши!» Постояв так пару секунд, Кайк подбежал ко мне. "Флориан!" в ужасе воскликнул он. "Что с вами? Вы ранены?" И побледнел, разглядев мои ладони со шмётками потрескавшейся кожи жуткого кирпичного оттенка. Я тоже на них посмотрела и тихо завыла. "Больно". Вся скособочилась, стараясь не шевельнуть и пальцем. Хорошо ещё открытый огонь не добрался до них. «Но как же больно, боги!» Подула осторожно на ожоги и едва не заорала. Рядом догорала проклятая рогожа. «Чс-с-с-с!» Бережно приобнял меня Кайк. «Откуда это? Урорские демоны! Твари! Ну я им, ну!» Он суетливо озирался. Желание немедленно броситься за негодяями боролось в нем со страхом оставить меня одну. Что-то я слегка подустала. и резерва на половину потратила. И зрение уже не такое чёткое. Сейчас. Флориан, сейчас. По локтям пополз магический мороз, притуплявший чувствительность. Стало чуть-чуть легче. Флориан, вы вы что? изумлённо бормотал он. Это ваша сила? Вы применили? Бытовая магия не наносит такого вреда. Ну да, а боевая наносит. Да что у вас тут произошло? Зря я не пошёл за вами сразу. Простите меня, Флориан. Рванул, как только услышал крики. Нельзя было отпускать вас на станции. Это всё моя вина. Погодите, погодите. Нахмурилась я. Не пошли? Вы следили за мной? Кайкс сосредоточенно колдовал над усилением обезбаливающей структуры. Через чур сосредоточенно. Разумеется, бросил он в укор. Должен же я разобраться, что вы делаете, нарягаете одна. Может у вас поклонник есть? Признаться, не ожидал, что их так много. Его откровения даже не возмутили меня. Всё ушло. Наверное, хорошо, что он пошёл следом, иначе меня либо похитили бы, либо я бы сгорела. Почему вы не ударили их оглушающим заклинанием? Деструктор помрачнел. К сожалению, я с ним не знаком. Ну да. Могла бы и догадаться, что подобные формулы не привлекут изобретатели. «Надо вызвать ведомство», — заявил спаситель. «Они быстро отыщут этих подонков». «Ах ты ж, зараза!» Под потолком таяла серебристая дымка. В основном тут висела моя сила. Сила якобы бытового мага. Бандиты-то оборонялись. Смогут ли инспекторы отыскать их по жалким энергетическим следам защитных структур?» или прежде обнаружат ненормально высокий потенциал у меня. Пожалуйста, не надо, жалобно взмолилась я. Хочу к целителям. Не могу думать ни о чём другом. Как помог мне подняться и стал терпеливо объяснять. Флориан, вы не понимаете. Заклинаниями поиска идентичных сигнатур можно воспользоваться лишь короткое время после магического выброса. Потерпите. Всё я знала и без него. Я не могу ничего терпеть, лорд Кайк, сообщила ему ровно. У меня низкий болевой порог. Возможно, я ещё не до конца отошла от сражения, но мне определённо нравилось это спокойствие. Было в нём что-то правильное, гармоничное. Деструктор с сожалением покосился на пространство за металлическими опорами, тонущее в мраке, затем окинул меня сочувственным взором и наконец согласился. Будь по-вашему. сам не желая снова общаться с правохранителями, но он выразительно поводил перед моим носом указательным пальцем, сиявшим, подпитывавший обезболивающую структуру магией. Вы мне всё подробно рассказываете, не перечите, не упрямитесь, позволяете позаботиться о вас. Я могу и сама. Либо я вызываю ведомство немедленно. Придержал меня за локоть этот нехороший тип. шантажи с демонов. Что ещё от такого ожидать? Между прочим, я разрядил почти весь свой резерв, и спас вам жизнь как никак. Это некрасиво, слабо улыбнулась я. Лорды не требуют благодарности в ультимативной форме от леди в трудном положении. Он пренебрежительно хмыкнул. Вы мне всю неделю напоминали, что я невежа. Так что уж там. Но вы-то, леди Флориан, не так ли? Да, графиня Келли Рой умеет быть благодарной. Не любит, но умеет. К тому же, я в драном платье с обожженными руками, так что, демон с тобой. Ладно, заботьтесь. Но это не значит, что я перестала считать вас мошенником, аферистом, хамом и приставучим репьем, лорд Кайк. Кем вы там еще являетесь? Я не договорила, а он уже победно просиял. Макс! «Зовите меня Максом, а являюсь я, судя по всему, влюблённым идиотом, растерплю ваши неаристократические оскорбления». Дорогущий пиджак перекочевал на мои плечи, и прежде чем я успела возразить, герой из Берга подхватил меня на руки и понёс к пандусу. «А вот это не надо!» — забурчала я. «Поставьте, ноги у меня в порядке!» «Прям романтика! Фу-фу!» «Как в сказочке для девочек-глупышек!» Нищеброд спасает принцессу, и на их небе склоне сразу восходят светила вечной любви. Дабы благословить мизальянс, на жили долго и счастливо и умерли в один день. Пролог и завязка столь сомнительной истории один в один приключилась со мной сегодня. Надеюсь, этот мужлан не совсем идиот и понимает, что развитие сюжета не будет. Флориан не перечить и не мешать, напомнил он. Так я быстрее доставлю вас в медпункт. Тут недалеко. Медпункт действительно находился через дорогу. Молодой маг даже не поинтересовался, где это я так обожгла руки. Стребовав с меня солидную сумму, попытку Кайко оплатить процедуру, я пресекла в зародыше. Целитель сразу приступил к делу и провозился почти два часа, по истечению которых на коже не осталось и следа от неудачного применения боевой структуры. К тому моменту регата давно завершилась. На улице смолк гомон толпы. Френки наверняка уже возвращается домой на каком-нибудь рейсовом дилижансе, везучий паршивец. За дверью медпункта я сразу натолкнулась на своего спасителя. Кай курил, задумчиво поглядывая на тяжёлые облака, плывущие с востока. Влажный порывистый ветер рвал сигаретный дым, трепал выпавшие из-за ушей мужчины волосы и рукава клетчатой рубашки. На мачтах за его спиной яростно хлопали флаги, тревожно мигали красные фонари. Вдалике, под угрожающим пологом надвигающейся грозы, спешно разворачивались запоздавшие с отлётом крохотные дирижабли. Всё в порядке? Мак закосил сигарету. Пыль кружила вихрем на мостовой, я покрепче закуталась в пиджак. Теперь да. Благодарю за помощь. Дальше я отвезу вас домой, и вы мне всё расскажете. Как безопелляционно взял меня за руку и припустив промчавшуюся мимо коляску, повёл к стоянке экипажей. Я скрипнула зубами, недовольная его самоуправством, но противиться не стала. Дождь вот-вот начнётся, а у бордюра припаркован... Что это? Экипаж с эмблемой лучшей транспортной компании «Дикель Тарка»? Я изумлённо уставилась на непроницаемую физиономию деструктора. Он вызвал его из столицы специально для меня? Внутри было мягко, тепло, Горели светильники, создававшие уютную атмосферу, по сравнению с которой серо-зелёные фасады посёлка Осиный холм за окнами казались ещё более неприветливыми. Спустя пару минут в кабину влез кайк, и лошади рванули с площади. Пока мак вальяжно располагался на диване напротив, я ждала допроса. «Итак...» — он удобно устроился, даже подушку себе под шею подложил. «Зачем вы пошли по подземному переходу?» «Надо было и пошла». Без особого желания отозвалась я. На меня посмотрели строго испытующие. «Флориан, возможно, мне все же стоит обратиться в ведомство?» Прохладно поинтересовался Каек. «Из-за нас бандиты расхаживают на свободе. Даже не знаю, не нарушаем ли мы закон, не заявив о случившемся». Я своенравно поджала губы. «Это не бандиты». и поисковики мне не нужны, чтобы понять, кто именно хотел меня похитить. Либо убить. Кайк удивлённо охнул и подался вперёд. «Вы меня пугаете. Убить? Кто же?» «Валенстирец. Этот урод черногривый. Тореза, скажется». Брови деструктора поползли вверх. Он отвернулся к своему окну и подозрительно закашлялся. Я угрюмо уставилась на подрагивающие плечи. Весьма привлекательный профиль — без привычной спесивости, показавшийся помолчижевски озорным с очаровательными ямочками на щеках и забавно топорщившейся щетиной. Скорее всего, на людях Кай редко смеялся искренне, предпочитая держать учтиво высокомерную мину, так же как и я. Тарезис переспросил он напряжённо, глаза цвета древних ледников блестели смешинками. Бат Тарезис, один из богатейших людей Валенсира, Единоличный владелец округа Харвод в долине Тереграда, торговый аташета Мико в реестре Флориан. Вы действительно думаете, что такой человек может кого-то похищать и убивать на имперской земле? Да если он чихнёт, вся реестёрская контрразведка узнает его простудёв в тот же миг, а наряд целителей уже через минуту будет стоять у него на пороге. Вообще-то я действительно так думала. и совсем возможным осуждением поглядела на этого вно фер раздражающего меня типа. Прекратите смеяться, лорд Кайк. Макс. Прекратите, это вовсе не смешно. Я убеждена, что это он. Вам известно, какие про него ходят слухи. Что бы там ни говорили, а сплетни на пустом месте не рождаются. И какие же, поведайте. Не обижайтесь, пожалуйста, просто я давно так не веселился. Этот валентирец занимается торговлей людьми, а конкретно приглянувшимося ему регистрарками, раздражённо заявила я. Девушки, имевшие неосторожность заговорить с ним, исчезали, и никто их больше никогда не видел. Тарезис, уродлённый жена ненавистник и любитель отвратных садистских развлечений, одно из которых сломать гордый нрав свободной регистрарской женщины. И вообще, всем известно, что валентирцы это токсичные звери без души. И их мировоззрение рвется на части от ненависти к нам, когда они видят, как устроено по-настоящему прогрессивное равноправное общество». Обалдевший от такой пламенной речи, Кайк все же рискнул перебить меня. «Простите, это вам все Лидия Гелейна рассказала?» «Да при чем тут Марго?» Возмущенно надула я щеки. «За пять минут до нападения я случайно, случайно столкнулась с ним в баре на мачте». И эта волосатая обезьяна посмотрела на меня так: "Тереза заказчик, точно вам говорю. Пожалуй, действительно не стоит обращаться в ведомство", пробормотал деструктор. Иначе можно спровоцировать международный конфликт и нарваться на солидный штраф. "Флориан, сомневаюсь, что даже Валенсирец за 5 минут организует ваше похищение. Но вы чудо!" Никогда прежде не встречал особы со столь высоким самомнением. Наградив его испипеляющим взглядом, я со оскорблённым видом отвернулась к окну. Грубиян, простолюдин, неизвестно ещё у кого из нас самомнение выше. Или на что он намекает? Всё на тоже. Раз я из разорившегося рода, то можно снизить планку уважения к себе. У этой псевдоаристократии мозги совсем иначе устроены. Постекнуть ик ли струйки воды. В видимость охотилось И всё, что я наблюдала, это как густой лес колыхали серые завесы дождя. Как пусть веселится сколько угодно, но, может, это пресловутая женская интуиция? Я уверена, Тереза задумала отомстить мне. И нападение его рук дело. В юности я не ленилась, на занятиях в колледже выучила на зубок все статьи о валентире, чтобы оградить себя от малейшей опасности со стороны токсичных чужаков. И чем больше узнавала, тем сильнее презирала их. Мир такой несправедливый. Как боги вообще могли создать подобных самцов? У нас в Регистре женщины достигли полного равноправия только после войны. Там же на краю жаркой пустыни несчастные валентирки не получат его никогда. Никогда. Они всегда останутся вещами, скотом для этих тварей, смеющих приезжать сюда и потешаться над нашим обществом, нагло и уничижительно разглядывая свободных девушек. И почему мы вообще пускаем чёрных в свои города? Почему император идёт им на уступки и не защищает несчастных дур, угодивших в их сети? Безобразие. Говорят, в Валенсии есть подпольное движение за права женщин, Жар-птица называется. Его члены спасают некоторых валенсийрок, рвущихся к свободе. В регистрарском банке даже есть специальный счёт, бездна. Не поскуплюсь и лично перечислю им пару тысяч шегов, когда разбогатею, и верну роду Келлерой всё причитающееся. Как терпеливо ждал, пока я не перестану обежижно сопеть, после чего озвучил свою догадку. На этот раз в тоне не было и намёка на смех. "Не думаете, что вами заинтересовалась гильдия? Нападавшие выглядели в точности как её наёмники. Это судьба всех умников, Флориан. Рано или поздно вас находят и заставляют играть для криминального мира". Я похолодела. Почему-то подобная идея не пришла мне в голову. "Наша с вами партия в изумруде" «Получилось фееричный, согласитесь?» «Пять лет я профессионально играю в рейшах. И осторожность — мой главный принцип», — уже не слишком уверенно отозвалась я. «Вряд ли». «Ну да, я осторожна, потому что рядом всегда чуткая бланш. Если ей что-то не нравится, мы либо специально проигрываем, либо быстро уходим из заведения». А вдруг его догадка верна? «Нет, связь с гильдией — это позор, рода. Это крест на будущем». И от воров, и от убийц надо держаться подальше. Лучше прекратить любые игры на время и быть внимательной. Если это действительно бандиты. Проклятие, проклятие. Впрочем, без паники. У меня есть связи. Я могу попробовать выяснить. Связи с ними? Я уставилась на него как на прокажённого. Деструктор поднял обе ладони, поспешно заверив: "Нет, Флорен, Я абсолютно чист перед законом, но являюсь директором завода. Поймите, все промышленники так или иначе контактируют с криминальными авторитетами, и это никак не бросает на нас тень, ведь мы не преступники, но когда вращаешься в высшем свете, невозможно не познакомиться со всякими мутными представителями нашего общества. Не стоит ничего выяснять, прервала его я и делона бодро изрекла. Сомневаюсь, что это гильдия. Это мерзавец Тарезис. Да, скорее всего, он. И неважно, как тщательно за ним следит ведомство. Если он такой богатый, мог изловчиться и нанять себе исполнителя, да хоть десятки исполнителей. Флориан, выкиньте эту чушь из головы. Я уже ревную вас к нему. Тему развивать желания не было. Хотелось домой. А Мак не вниманиялся. Скажите, как его обожгли руки? Применили высшую структурную магию? «Ай-яй-яй, ай-яй, ай-яй, ай-яй, вот это опасно. Необходимо сделать всё, дабы у него не возникло даже тени подозрения, что я не бытовой маг». Внутрь не подобравшись, я нацепила на лицо маску смущения и потупила взор. «Опять приходится изображать идиотку». «Да», — грустно протянула в ответ. «Надеюсь, мои щёки краснеют от стыда». «Краснеете щёки?» «Это от отчаяния. У меня просто не было иного выхода». Однажды я увидела эту схему у одного деструктора и попыталась запомнить. Потом перерисовала её, но, наверное, запомнила не всё. В общем, она несбалансированная. Пока я говорила, лицо Кайка шокированно вытягивалось, зрачки расширялись от праведного гнева. Ага. Первое правило деструктора — не применять недоделанные заклинания. «Флориан!» Обманчиво ласково позвал он, Он сочался непривычной студёной яростью. Поймав моё запястье, лорд ощутимо стиснул его и проникновенно потребовал: "Никогда больше так не делайте. Я запрещаю. Несбалансированные структуры часто взрываются, а если маг не рассчитает сил, высшее заклинание осушит его резерв. Не ожидал от вас подобной беспечности. Вы могли погибнуть от истощения. Да и истощение мне далеко, но сейчас главное доиграть". "Знаю, Просто что мне ещё было делать? Макс выругался. Для ботавого мага у вас довольно неплохой резерв, но чтобы больше бесподобных фокусов, это не шутки. Не смейте рисковать собой. Я изобразила раскаяние, смиренно покивала. Деструктор просверлил меня изучающим взглядом, но, похоже, реакция его удовлетворила, и он отвернулся и снова закурил. Точно, надо перекурить. Я достала сигарету, но не успела и к губам поднести, как Кайк шлёкнул пальцами, зажигая её. Видимо, решил, будто после схватки у меня не достанет сил даже на примитивную магию. На удивление, допрос закончился. Тишину в кабине нарушали далёкие раскаты грома, шуршание резины по мостовой и бодрый цокот копыт. Лес сменился пригородом Дикельтарка. Опустив стекло, я курила и наблюдала, как сверкают молнии в зловещих облаках. Как в густом тумане, тонут строительные краны, возводившие новый жилой квартал для рабочих, одинаковые пятиэтажные строения за деревянными заборами. Терпеть не могу подобные новостройки, уродующие облик столицы. К тому же, из-за них людей на улицах становится больше. Декильтарк-Ниберг, не промышленный центр империи, где провинциалы востребованы. Зачем они сюда едут? Так рвутся устроиться поближе к императору. Магущественным магом и высшей знати время шло. Кайк порой задумчиво рассматривал меня, и его брови сходились на переносице. Разумеется, думал он обо мне. Думал и ничего не говорил. Сначала это радовало, затем начало напрягать. Где вопрос о нападении, либо новый шантаж, приглашение на свидание. Но нет. Неужели упустить такой шанс? Между прочим, я даже, может быть, и согласилась бы, но ну, или сопротивлялась бы не слишком активно. Бесспорно желаемого он не добьётся, но но леди Келлерой способность не зайти до встречи с тем, кто помог ей спастись от похитителей. Возможно даже до нескольких встреч. Жаль рядом нет Бланш. Интересно, какие мысли блуждают в его голове. Ну, давайте. Нетерпеливо махнула я рукой. Сколько можно тянуть? Покончим с этим. Брусскайко вопросительно приподнялась. Что давать? Всё он понимает, ещё и забавляется. Вы знаете что? Я надменно вскинула подбородок. Подкатывайте. Продолжайте сыпать комплиментами. Теперь же я вроде как у вас в моральном долгу. Деструктор криво ухмыльнулся. Я уже осознал, что столь Неприступное фортификационное сооружение, как достаточное графине Келлерой, обычными методами не взять. От комплиментов вы морщитесь, долгов страшно боитесь, близко приближаться к вам опасно. Хотя мне понравился наш поцелуй, и я желал бы его повторить, но, пожалуй, воздержусь. Да ладно. Неужели надоедливый лорд Кайк признал, что я ему не ровня? Как-то не верится. То есть, я могу расслабиться? Деструктор заправил за ухо упавшую на лоб длинную чёлку и позволил возразить. Пока рано. Сокрушённо покачав головой, я выкинула окурок в окошко. Если он будет и дальше вот так триумфально взирать на меня, устану губы поджимать. Флориан. Скажите, почему вы не любите людей? Внезапно сменил тему попутчик. Что? Я ошеломлённо взглянула на него. «Вы не любите приезжих новую аристократию?» «Ах, как красиво он себя назвал. Новый аристократ!» «Надоедливых ухажёров, валенстирцев, ведомства, своего директора лорда Крашеля вы тоже, очевидно, не любите, раз являетесь всего лишь рядовой ассистенткой. Так есть что-то или кто-то, кого вы любите?» «Даже и не знаю». лучше в первую очередь поставить его на место за недостойные намёки или ответить резкой фразой не вашего ума дело к чему вообще подобные вопросы вот знаете есть всё же я выдала не скрывая сарказма и гордости да представьте себе я люблю свою семью устраивает вас подобный ответ хм на тон кайк не обратил внимания и невозмутимо ответил не просто устраивает а бесконечно радует. Сам такой. Интересы семьи превыше всего поэтому и уверен в нашем с вами успешном совместном будущем. Послушайте, почему я? Утомили зазывать замуж. У вас же уже есть титул. Одно дело, если бы его не было. Я бы поняла ваше желание жениться на разорившейся леди, но сейчас титулованные дамы без шега в кармане сами выстроятся в очередь к вам. Какой у вас доход? 50.000. Солидный капитал. У меня есть знакомые покладистые девочки, красивые, вам понравится. Хотите устрою встречу. Или вас так задело поражение в рейсах, и все эти пламенные речи лишь для реванша? Мак уморительно рассмеялся, достал ещё сигарету. Предпочитаю задачки позанятнее без проблемных милашек. Скоченые куклы мне ни к чему, как и формальные браки, принятые в высшем обществе. Мне нужна особенная девушка. Умная, страстная, независимая, готовая на всё ради любимого. Вы, Флориан, вы сумеете меня понять и принять таким, каков я есть, потому что мы с вами похожи. Мы победители по жизни. Не зря вы прячете себя от высшего общества. Тот, кто завоеует ваше сердце, обретёт сокровище, но я нашёл вас первым, и вы станете моей. С чего вы взяли, что являетесь таким же особенным для меня, как я для вас? Вы шулер, простолюдин. Я, графиня, не обманывайте меня и не обманывайтесь сами. Может, по рождению вы и леди, а по факту бунтовка. И если понадобится, засуните в задницу все свои родовые принципы, как тогда в изумруде. Никогда не забуду то представление. Какая бестактная чушь. Вы, он указал в меня дымящейся сигаретой, превосходно объяснили эту совсем неблагородную истину. Без риска, без нарушения правил, без игры на грани не добиться успеха. А успех, богатство, положение в обществе то, чего хотим мы оба. Вместе мы этого добьёмся. Моё состояние я так понял, вас не впечатлило? Назовите сумму. Что? Сумму, которая вам покажется достаточной, чтобы посчитать наш союз равноценным. Вы же мните себя настоящей аристократкой, значит, не видите ничего постыдного в договорном браке. Как подался вперёд, мне же захотелось забиться в угол кабины. Вы с ума сошли. Я закипела от негодования. Сейчас другие времена. Да неужели? Елейна переспросил он. «Если вы решили, что я пытаюсь набить себе цену, то это не так», — сказала я, а сама ощутила забег мурашек по спине. «Проклятые предки!» Он был прав. «Та же Марго продалась своему покойнику за солидное состояние. И да, такая сумма существовала. Сто пятьдесят тысяч шегов. Цена моего поместья в Бергской провинции». Но сама тема претила... вызывало приступ тошноты. Часто в мыслях я завидовала Гилейн, но никогда в действительности не верила, что найдётся мужчина, способный предложить мне такие деньги. В наше время всё происходило в точности наоборот. Это разномастные неудачники стремились завести отношения с леди, чтобы мы их озолотили, особенно всякие неблагородные, такие как Кайк. «О, предки, почему я паникую?» «Да нет у него 150 тысяч. Какая разница?» 3 года на меня бергский выскочка копить не станет, демоно ясно. Он же пудрит мне мозги. В сумму, Флориан, насидал этот делец. Вы же графиня, либо признаете за титул вы держитесь как за ширму, а будущее за теми, кто не боится его взять, за одарёнными и перспективными, а не за ленивыми толстыми аристократами с гербовыми бумагами в карманах. Уже догадавшись, что ответа не дождётся, Мак откинулся на спинку дивана и затянулся сигаретой. Всё ясно, произнесла я с сделанным спокойствием. Вы не лорд по рождению, поэтому не улавливаете сути. Кайк вернул своему лицу привычное вежливое улыбчивое выражение. Прошу, просветите. Титул это не ширма, начала я тоном нашей наставницы из колледжа. Это дар императора за проявленную отвагу и доблесть. преданность и служению народу в темные для регестра времена. Это воспитание в традициях чести и долга перед империей. Быть лордом или леди – значит ставить общее благо выше личной выгоды, желание набить кошелек. Это принцип, если хотите, обязательство, взятое на себя от рождения, например, для остальных. Это… Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <смех> Ах, ну, разумеется. Хам, просталюдин. Какая такая высокая мораль к демонам? Ржал. Да, именно неприлично ржал этот негодяй долго, даже подвывал порой. Слушайте от вас особенно смешно, Флориан. Из Рёкон хватает ртом воздух. Скажите, подобная чушь рождается в вашей голове? Только когда вы поворачиваете кольцо печаткой вверх? Минуту назад вы утверждали, будто семья — единственное, что имеет значение. Окинув его испепеляющим взглядом, я с ледяной уверенностью сообщила. — Это так. Сейчас у нас нет ни поместья, ни земель. Но однажды все будет. И вы вспомните правила для настоящих леди? Заживете, как чопранная графиня? Да ну! На душе сделалась мерзкая. Паршивый кайк. Что ему от меня надо? Зачем пристал? Еще о жизни решил потолковать. Мне не нравилось. Все не нравилось. Особенно его правота. Слишком часто приходилось попирать традиции ради выживания рода Келлерой. На фэбс-бланш мы устроились обманом. Профессиональная игра в рейшах. Заработок сомнительный. С Арклином мы вообще поступили... Хм... Но ведь кто-то должен опустить руки в дерьмо ради счастливого будущего. Должен взять на себя ответственность. Кроме меня некому, а долг перед родиной Френки исполнит. Как вы их потеряли? В вашей земле. Всё ещё пребывая в собственных мыслях, я пожала плечами. Мать продала перед смертью, хотела заплатить за наше обучение. Отец умер во второй рорской кампании, и никто из рода Келлерой не участвовал в борьбе против колдунов, а значит, государственных дотаций нам не полагается. Понимаю. Как посуровил, устремил взор в сторону, вспомнив что-то неприятное. Моя семья осталась там, на войне. Если бы они не погибли, всё могло бы сложиться иначе. А мертвецам привилегий не нужны, не так ли? Поэтому смысла в ваших заученных цитатах я не разделяю. Всю жизнь я добивался всего сам. Вы, судя по всему, тоже. В элитном колледже, куда я пристроила брата, учились и дети погибших офицеров. Их содержание полностью оплачивала казна. Нам же государство не дало ни шега. Даже рекомендацию не выписало. Нет средств – ваши проблемы, детки. Либо добро пожаловать в приют на окраину. Сядешь за парту с сыном крестьянина. Такая судьба ждала бы и Фрэнки, если бы не я. Я. Это я всё сделала, заработала. И плевать, достойно ли это, заранее просчитать партию с отвлёкшимся на глубокое декальте лордом или нет. Значит, вы сирота? И как же вам удалось основать свою фабрику? Пусть лучше болтает про себя, чем издевается над моей совестью. Не поделитесь историей успеха. Почему бы и нет? Очередной окурок испарился с его пальцев. Я приехал из провинции Флориан сразу после войны. Понятия не имел, что деструктор, но когда старший брат погиб, а сестра пропала без вести, рвался отомстить тварям по винем в их смерти и пришёл на проверку дара. Солдаты меня не взяли, а выписали направление в Бергскую академию высшей магии. Так я оказался тут на южном побережье Регестра. Жил в общежитии и подрабатывал на зарядке машин, разгрузке вагонов и дирижабли. Я с сомнением покосилась на него. Не могу представить, чтобы этот лощёный субъект в идеально выглаженной дорогущей рубашке, кожаных туфлях и с лаком на волосах когда-то разгружал вагоны. Не верите? Правильно истолковал мою реакцию Кайк. Тогда же я увлёкся азартными играми. Денег совсем не хватало. Приходилось покупать материалы для студенческих работ. Академия, не институт артефактологии. Кормить и обувать никто не станет. Неудивительно. В Бергской академии обучение поставлено на поток. Несколько тысяч студентов каждый год оканчивают экспресс-курсы, получают кольца деструкторов и разъезжаются по империи. Деструкторов среди магов большинство, поэтому и возиться с нами никто особо не желает. Если же одарён и рвётся в науку, то приезжает в столичный институт артефактологии. Учиться и работать здесь престижно, но пробиться сложно. Хотела бы я туда поступить однажды. Поэтому пришлось выигрывать, копить, снова выигрывать, продолжал Кайк. Когда заработал внушительную сумму, поставил её на кон и, конечно, победил. Снял комнату, сделал свой первый артефакт. Так начался Компас. К нам обращались частники, я принимал всех, даже людей гильдии. Он выдержал выразительную паузу. Количество клиентов росло. Мы обрастали связями и переехали из пригорода в центральный район. Начали производить заготовки, покупать металлы у поставщиков. Переплавляли и продавали их. Сейчас «Компас» — единственное предприятие в Берге, где можно за сутки изготовить любую пластину энергопроводника, даже с редкими накопителями. «Вы и везунчик, лорд Кайк?» «Если бы не Фрэнки...» Я бы тоже уже добилась большего, чем жалкая должность на паршивый ФЭП. Не поставь я однажды на карту всё, так бы и остался ни с чем. Наверняка вы и тогда как-то жульничали. Не удержалась я. Он хитро прищурился и неопределённо повёл рукой. Не исключено. Предлагаю жульничать вместе, Флориан. Вместе мы добьёмся всего, чего захотим. Вы ещё молоды, но я... научился разбираться в людях и не прощу себе, если упущу вас. Взамен я сделаю вас счастливой. Дам жизнь, за которую вы боретесь. Сладко поёт. К сожалению, я видела многих подобных коварунов. Так они и действуют: сулят дурочкам всяческие блага, приславутую любовь, а попользовав их, скрываются в неизвестном направлении. Но Кайку удалось отойти от этого образа, ведь сегодня он спас мне жизнь. Поэтому я не стала ему перечить, лишь учтиво улыбнулась. Зачем вы приехали в Дикельтарк? Как всегда, деловые встречи с поставщиками, клиентами, банкирами. Я часто здесь бываю. Кстати, он с подозрением уставился на меня. А что вы делали на площади пяти флагов в день Таракта? Я вас видел. Мы ходили в ведомство на Фэб Вспомню, повесилась сотрудница. Печальное событие. Она была вашей подругой? Что вы? Нет, конечно. Тогда всё не так грустно. Представляю, каково сейчас крошелю. У меня на линии однажды сборщику оторвало ногу на тижней машине. Столько документов пришлось заполнять, а потом солидный штраф выплатить. Так что мне знакомо всё это не понаслышке. За окном проплыл светящийся дорожный указатель Дикельтарк. «Эх, какие резервы лошадей у этой компании! Так куда мы едем, Флориан?» Я засмеялась. Сказать или не сказать? «Ах, ладно, за грань!» Преодолев внутреннее сопротивление, выдохнула. «Осеннее, пятнадцать. Попутчик окинул меня проницательным и, как показалось, уже собственническим взглядом. От досады я едва не прокусила нижнюю губу. Впрочем, не выскакивать же в драном платье под дождь, лишь бы ему насолить». Глупость несуетная и неблагодарность недостойной леди. Сегодня у Кайка счастливый день, пусть порадуется, заслужил. И вообще, я ведь ему ничего не обещала. Довольный аферист будто читал мои мысли. Так как насчёт моего предложения выпить чашечку кофе? Экипаж уже катился по рабочему проспекту, мимо второй раз сегодня проплывали трубы ФЭБ. Я не пью кофе. Это вредно для здоровья. Ладно. Он не переставал покладисто улыбаться. Ой, что-то не нравился мне его вид. Не нравился. Кайк подвинулся ближе и заговорщицки прошептал: "Тогда как насчёт помощи с балансированием вашей нелегальной боевой сферы?" М? А вот это нечестно. У меня дыхание перехватило. Очень нечестно. Негодяй. Слишком заманчивое предложение, слишком. Я и сама справлюсь. Теория стихий мне знакома. Похвально. Только сколько раз вы сожжёте себе пальцы, пока не поймёте, что одной теории для сложных структур недостаточно. Для них требуются специальные карты балансов и идеальные выверенные формулы, без которых вы только один уровень заклинания будете месяц сводить. У меня есть нужное, и я готов ею поделиться. Карты балансов? Растерялась я. Никогда не слышала. Неудивительно, вы же не деструктор. Каждый инженер сам выводит свои карты, либо использует готовые, но доступ к ним ограничен. Вряд ли вас запустят в архив института. Поэтому я — ваш единственный шанс познакомиться с высшей магией. И не только с основами деструкции, но и с целительскими схемами. И еще много с какими другими, весьма полезными, уверяю вас. «Коварный соблазнитель, и ведь знает это». «Но так как? Вы согласны?» «Нет», — застряла в горле, как кость. «Увы, сегодня он выиграл». «Согласна». «Прекрасно», — с видимым облегчением выдохнул маг. «Наконец-то». Захотелось немедленно согнать с небритой лощеной физиономии победный восторг. «Не радуйтесь слишком сильно». Я все равно в вас не влюблюсь. Я крайне невлюбчивая. Просто никто не брался за вас по-настоящему, Флориан. Взгляд наглого лорда сверкал мальчишеским задором. Только что я выписала ему пропуск в свое близкое общество. И да, он шансы не упустит. Придется вынести навязчивое ухаживание, если я хочу больше узнать о деструкции и об этих картах баланса. А я-то хочу... Хорошо. Играем дальше. Совратить меня, у него не получится. Каик восхитительно упорный, упорнее известного вьючного животного, привлекательный и умный, но я умнее и своротливей и здрава оцениваю его шансы. Понаблюдать за потугами выскочки из простых, пофлиртовать? Почему бы и нет. Ради развлечения. Экипаж замедлялся. Кажется, приехали. На улице стемнело, но в нашем окне горел свет. Фрэнки дома. Держись у меня, паршивец. Кай рванул наружу первым, выхватил у кучера зонт и, спустя секунду, уже галантно протягивал мне руку. Кавалер грань. Хотела было проигнорировать вежливый жест, но за его спиной распахнулась дверь в дом. Проём загородили две тучные фигуры. Знакома вам балла? Упёршивому мускулистой ручище в бока и братца прогульщика. стремящегося к форме шара. Над головой сверкнуло зарево, грянул гром. Сейчас кому-то не поздоровится, если Хайдер купил такие билеты на регату, а это он купил, ведь мелкому хомяку не откуда взять денег. Мои глаза сузились. Мэтт отреагировал также, только смотрел он на Бергского деструктора. А Фрэнк неуверенно выглядывал из-за покатого плеча друга, явно предвкушая скандал. Благодарю вас, Макс. Вы так любезны, чересчур воодушевлённо продекларировала я. Тот опешил, но когда обернулся, сразу всё понял и наклонился к моему уху. Кто это? О, не стоит беспокоиться, милорд, убийственно уставилась я на встречающих. Пухлый юноша мой брат, будущий глава рода граф Келлеруй, а около него мой друг детства, рядовой столичной гвардии мистер Мэттью Хайдер. Как видите, никого существенного и угрожающего вашей задачи соблазнить меня и заставить выйти за вас замуж». Кайк фыркнул и качнул головой, отдавая должное моей зловредности. «Добрый вечер, господа». Кивнул он им, а сам сильнее сжал мою ладонь, развернул к себе, цинично пользуясь ситуацией. «Вы уверены, что все в порядке?» «Вид у юноши недружелюбный». «Все в полном порядке, милорд». «Это пусть юноши меня опасаются». Новоявленный ухажёр пристально поглядел мне в глаза, потом на губы, лукаво усмехнулся. А вот так далеко заходить не стоит. Не стоит, я говорю. Но он уже наклонялся всё ближе и ближе, дурманя своим обалденным одеколоном. Ах ты. Замер деструктор в каком-то сантиметре от моего лица и с жаром произнёс: "Готовьтесь к обороне, Флориан. Я возьму вас" Затем осторожно поднёс мои пальчики к губам и не отводя мерцающего взора, нежно их поцеловал. Это всё? Ручку? Всего лишь ручку? Я вдруг расстроилась. Мог бы по-человечески поцеловать, раз собирался. Пусть Хайдер побесится. Давайте же без двусмысленностей, шикнула ему и выскользнула из объятий. Всего доброго, милорд. До встречи, Флориан. Стоя под навесом, я наблюдала, как Максимилиан Кайк влез в кабину и экипаж тронулся. Досчитав до 3, глубоко вдохнула, крутанулась на каблуках и рявкнула: "Живо в дом, оба!"